Глава 29 девятая. Трагическое происшествие. Через 10 минут, ссылаясь на распоряжение Лолиты, Никита собрал человек 15 и 6 машин и коротко, но четко разъяснил задачу. К своему удивлению, перед входом он заметил и свой Мерседес. К счастью, у него был запасной ключ, и вскоре все разъехались на поиски злополучного Рекса. В каждой машине была рация, и можно было координировать поиски. Не прошло и трех часов, когда один из ребят сообщил Никите. «Вижу наш объект, он следует по пироговке. Идет медленно, не торопясь». Он усмехнулся. «Погулять, видно, вышел мужик, а за ним целую гвардию снарядили». «Стоп!» «Что?» — нахмурился Никита. «За ним плетется хвост!» Парень снизил свой голос до шепота, словно боясь, что его может услышать Орекс и тот, что следит за ним. «Ты уверен?» «Как пить дать?» — воскликнул тихо тот, но тут же не удержался и громко бросил. «У черт!» «Что еще?» — нетерпеливо спросил Никита, кивнув водителю ехать побыстрее. «Еще один хвост!» «Опиши их, может, кто-то из наших?» «Вряд ли», — парень, видно, совсем растерялся. «Один мужик лет сорок, не больше чувствуется военная выправка, скорее всего, мент. Второй, что идет сзади обоих, здоровенный парниша, явно знаком с борцовским ковром. Он одет прилично и подозрительно держит руку в кармане». «Вас сколько в машине?» — быстро спросил Никита. «Кроме меня водитель и мой брат, а что?» «Машинки с собой?» «Одна только, и то для запаха», — ответил тот, что означало, что они вооружены только газовым пистолетом. «Внимательно следите за обоими хвостами. Если я правильно понял, то второй хвост должен кого-то из них убрать. Не дайте причинить вреда нашему парню». «Делайте, что хотите, но он должен быть чистым и непорочным». Последние слова означали, что Савелий не должен быть ранен, убит или замешан в какой-нибудь инцидент с властями. «Никита, здесь Павел!» — раздался вдруг другой голос. «Говори!» — сразу отозвался Никита, тревожно сжимавший рацию, ведь всякая новость могла быть решающей. «Наша тачка уже на месте. Мне удалось опознать второго. Мы с ним парились на одной командировке». «Ну?» — нетерпеливо буркнул Никита. Он знал, что в прошлом Паша отсидел небольшой срок за угон машины и не очень удивился его сообщению. «Крутой парень после отсидки, как я слышал, был замешан и в мокром. Потом слинял за кордон». «Вот что, Паша!» «Наш пацан должен быть жив и здоров, а остальное меня не интересует. Понял? Я скоро подъеду». «Как не понять», — ответил Паша и отложил рацию в сторону, потом повернулся к сидящим на заднем сиденье коллегам. «Слышали? Так что готовьте пушки. Этот Жора здесь неспроста. Если попытаются напасть на наш объект, стреляйте» потом второго и объект в машину, выходим. Они быстро выскочили из машины и пошли вслед за странной троицей, охватив их в полукольцо. Всего этого Савелий не видел, увлеченный своими мыслями и немного опьяненной свободой. С большим удовольствием он сталкивался с идущими навстречу людьми и на их негодование отвечал улыбкой настолько добродушной, что и ему улыбались в ответ. Недалеко было метро, и народу было особенно много, продающих всевозможные товары с рук, просто прохожих. Неизвестно, сколько бы продолжалось это странное шествие за Савельем, но неожиданно он столкнулся лицом к лицу с одним старым человеком, Сначала старик скользнул по лицу Савелия безразличным взглядом, но потом вдруг остановился, как вкопанный, словно увидел перед собой привидение. Он быстро повернулся и взглянул прямо в глаза Савелию. В его взгляде было много оттенков — удивление, страх, любопытство, но самым сильным чувством была ненависть. Рядом с ним шел восточного типа молодой парень, который, что-то почувствовав, сузил и без того узенькие глазки. Судя по всему, это был телохранитель. Вот так встреча. С каким-то надрывом выдавил из себя старик. Бешеный. А я уж думал, что ты на том свете. Воланд, неожиданно для самого себя воскликнул Савелий. Да, это был Владимир Андреевич, он же Воланд, который принес Савелию столько неприятностей и бед, что, несмотря на потерю памяти, Савелий мгновенно все вспомнил. Словно при ускоренном воспроизведении фильма перед его глазами промелькнули лица события давно минувших дней. Тюрьма, колония, фото истерзанного друга — Гибель Ларисы, подозрительная смерть адвоката, надругательство над Варварой, после которого она не смогла дальше жить и покончила с собой. Савелий не знал, что Воланд тоже сильно пострадал, жизнь его жестоко покарала. Не поделив что-то с партнером, он пошел на конфликт, а тот, в свою очередь, выкрал у него внучку, в которой старик души не чаял. За эту девочку тот обобрал его до нитки, но так ее и не вернул. Растерзанное тельц вскоре случайно обнаружили в канализационном колодце. Обезумев от горя, Волон сам явился на квартиру душегубца и всадил в него всю обойму из пистолета, после чего сел на диван перед трупом и сидел неподвижно до тех пор, пока не приехала милиция. Целый год длилось следствие, во время которого он не произнес ни единого слова. Опытный адвокат, нанятый его приятелями, сумел добиться психиатрической экспертизы, которая признала его невменяемым, и он был отправлен в психлечебницу закрытого типа. Проведя там три года, Воланд после необходимых денежных инъекций нужным людям был выпущен из больницы. Он не был сумасшедшим, просто стал ко всему безразличен. Постепенно жизнь взяла свое, и он снова окунулся в бизнес, пытаясь использовать для этого старые связи. Он часто задумывался о своем прошлом, и он все больше уверовал в то, что все его беды начались с Савелия Говоркова. Именно с него началась полоса неудач, которая привела к таким трагическим последствиям. И сейчас, когда он увидел перед собой того, кого считал воплощением зла в своей жизни, испорченной жизни, он решил, что сам Всевышний посылает ему это зло, чтобы он смог его уничтожить. С того злополучного дня, когда Савелий расправился с его телохранителями в подъезде дома, где жила его внучка, Воланд, плюнув на осторожность, стал сам носить пистолет под мышкой. Увидев врага, Воланд даже внешне преобразился. На лице разгладились морщины, Глаза заблестели, распрямилась фигура. Казалось, он помолодел на добрые десятки лет. «Узнал, — ехидно процедил он. — Давненько я ожидал нашей встречи, давненько. — Зачем? — со вздохом спросил Савелий. — Тебе было мало того, что ты натворил в прошлом? Мало загубленных тобою людей? — В глазах Савелия появился тот самый холодный металлический блеск, который помнил Воланд. Он даже отступил на шаг и быстро сунул руку под пиджак, а его восточный приятель двинулся навстречу Савелию. Дальше все произошло настолько быстро, что Савелий лишь растерянно смотрел по сторонам, пытаясь понять, что случилось. Воланд неожиданно схватился за сердце, Его восточный приятель, намеревавшийся, броситься на Савелия, неожиданно споткнулся и упал на своего хозяина, словно прикрывая его своим телом. Какой-то мужчина, рванувшийся в их сторону, тоже упал, а Жора уверенно направился к Савелию, дружески махая ему левой рукой, а правой вытаскивая что-то из кармана. Он не дошел до Савелия каких-то пяти метров — Его обогнали трое внушительных, даже по сравнению с ним, ребят. На какое-то мгновение они заслонили его от посторонних глаз, и один из них профессионально воткнул Жоре в левый бок стальную спицу. Жора даже не почувствовал боли и, продолжая улыбаться, сделал еще два шага навстречу Савелию, хотя уже несколько секунд был мертв и неожиданно рухнул всем своим огромным телом на асфальт. А произошло следующее. Когда неожиданно появился Воланд со своим телохранителем, и майор, пренебрегая осторожности, стал довольно быстро двигаться в сторону Савелия, Жора понял, что настал самый удобный момент избавиться от хвоста и захватить Савелия. Он вытащил две ручки и незаметно направил одну на майора, но заметил, что Савелию грозит опасность с другой стороны – И когда Воланд потянулся за оружием, а азиат повторил этот жест, Жора не стал искушать судьбу и сменил цель. Негромкие хлопки на шумной улице никакого внимания не привлекли, и Жора сунул руку за третьей смертельной ручкой, заряд от которой достался майору. Не имея возможности и времени выбирать, кому какой выстрел подарить, Жора послал в Воланду заряд инфаркта миокарда, но сердце старика не выдержало, и он скончался мгновенно. Восточному парню достался самый безвредный заряд. Он на несколько часов погрузился в глубокий сон. В таком состоянии его и обнаружили сотрудники милиции, едва не отправив в морг. Обеспеченному майору достался смертельный заряд с мощнейшим ядом, держащимся в организме человека не более двух часов, после чего его невозможно было обнаружить. Когда Жора медленно осел на асфальт, трое ребят во главе с Никитой уже подходили к Савелью. «Но ты шутник, уважаемый Рекс», — хитро подмигнул ему Никит. «Как тебе удалось так незаметно проскользнуть мимо меня? А главное, зачем?» «Мы же и так ходим, где хотим и куда хотим». Когда Савелий увидел Никиту в окружении его людей, он сразу же понял, что внезапно падающие вокруг него люди как-то связаны с этим появлением. Но то, что к нему вернулась память, отодвинуло все остальное на второй план». "Ты так крепко спал, что не хотелось тебя тревожить", усмехнулся Савелий. "А ждать не хотелось. Ну и шутник. Ладно, пошли, госпожа Лалит хочет тебя видеть". "Зачем?" Она мне не докладывала. отозвался Никита и вдруг услышал воющий звук сирены, то ли милиция, то ли скорая помощь. "Пошли быстрее, а то можно вляпаться по уши". В его голосе чувствовалось волнение. Он кивнул ребятам, которые тут же подхватили под руки Савелия, и быстро направились к машинам. Когда они отъехали, Никита спросил, «Откуда ты знаешь этого старика?» «Владимира Андреевича?» — «Владимир Андреевич, простодушно улыбнулся Савелий. «Работали как-то вместе, а что?» «Работали?» — Никита покачал головой. «Мне показалось, что он был готов тебя разорвать на куски». «Возможно», — спокойно согласился Савелий, — «бабу одну не поделили». «Бабу?» — Никита неожиданно весело расхохотался. «Силен старик, если таким, как ты, решил бабу делить».